Глава 18. Экстремальный способ борьбы со скукой. Мы прощаемся с милисой в коридоре верхнего этажа и расходимся. Она просит зайти к ней, когда всё закончится, а также обещает предупредить охрану, чтобы меня пропустили. Я говорю напоследок, чтобы она не волновалась, а затем направляюсь в покой Дианы с письмом в руках. Всё бы ничего, но почему-то у меня чертовски нехорошее предчувствие, будто должно случиться что-то такое, с чем я могу не справиться. Но если подумать, то ничего подобного произойти не может. Нас же не на фронт бросают, а скорее всего зашлют в столицу доделать грязную работу. Как бы то ни было, надо быть начеку и готовиться к худшему. А потому я приложу все силы, чтобы не сдохнуть. Всё-таки не хочется, чтобы конец моей истории в новом мире был печальным, ведь тогда 18 лет страданий пройдут напрасно и развеются в потоке времени. «Диана, не спишь?» Попадаю в гостиную. «Нет, заходи», — из спальни отвечает она. «Опять читаешь?» «А чем еще заниматься? Сейчас вот меня заинтересовала серия книг про борьбу кузнеца и алхимика». Диана откладывает книгу в сторону и садится на кровать. «Как кузнец может сражаться с алхимиком? Что за бред?» Хмурюсь я и падаю рядом с ней. «Хитростью, коварством и умом. В общем, почитай, рекомендую». «Ага, время бы еще найти», — жалуюсь я. «Тут твой папаня письмо передал, но давай прочитаем вместе, чтобы никто никого не обманул». «Оно предназначается мне?» Она берет его в руки и внимательно осматривает печать. «Нам. Совет кланов выдал нам какое-то задание». «Нам?» Диана смотрит на меня и вскидывает брови. «Странно». «Ну же, открывай. Мне не терпится узнать, как близок я был к правде». «Хорошо». Она вскрывает печать и достает скромных размеров листок бумаги. При письме использовалась кровь, а не чернила. «Погоди», — забираю послание. «Что это за язык? Я ничего не понимаю. Подстава какая-то». «Да подожди ты», — негодует Диана. «Оно зашифровано. Это кровь моего отца. И чтобы прочесть письмо, нужно кое-что сделать». «Залить кровью?» Наблюдаю, как она надрезает себе вены в районе запястья левой руки. «Ужас!» «Для чистокровного демона потеря такого количества крови — мелкий пшик». Диана смачивает весь лист багровой жидкостью. «Вот, теперь можно читать». «Буквы меняются местами?» «Магия вне Хогвартса», — шепчу я. «Так-так, и что тут у нас?» «Собственно говоря, так я и думал. Но только не совсем понятно, что это за место, о котором говорится в послании». «Не переживай, я знаю, где оно находится. Трактир недалеко от северного въезда в столицу. Видимо, выдвигаться надо прямо сейчас. Но как мы попадём туда до полуночи, я не понимаю». «Это уже мои проблемы. Долетим», — гордо заявляю я. «Тогда чего же мы ждём? Сейчас только переоденусь». Она встаёт и сбрасывает с себя лёгкое платье. «Хм, не оставляешь попыток меня соблазнить?» «Взгляд оторвать не получается». «Нет, просто хочу, чтобы ты понял, чего лишился, когда нарушил наш уговор и пошёл против предназначения». С нескрываемой надменностью в голосе заявляет Диана и подходит к длинному шкафу. «Нужно что-то удобное и незаметное». «Хоть этот облик и не настоящий, но тебе очень идёт. Хе, хе «Сохраняются все физические возможности. Так почему он не настоящий? Отличий никаких нет». Она нагибается и ищет одежду на нижних полках, оголяя прелести. «Погоди, погоди. Получается, на внутренние органы это тоже влияет?» «Ну, ты понимаешь, о чём я». «Не совсем». «Можно ли восстановить девственность при помощи магии крови?» «Нет. Заклинание влияет только на внешний облик». «Такого рода вещи исправить нельзя. Если бы было всё так просто, я бы тебе ни слова не сказала про цветок Мелиссы». С сожалением отвечает Диана. «Очень жаль, что всё так обернулось». «Что случилось, то случилось». Откидываюсь на кровать и вдыхаю нежный аромат клубники. Так пахнет парфюм моей будущей тёщи. «Рэй, вот скажи честно, почему она, а не я?» Вдруг спрашивает Диана. «Я уже смирилась, но всё же хочу знать правду». «Мелисса была со мной искренна, а ты пыталась меня обмануть». Тут же выдаю я. «И всё? Дело только в этом?» «Ага. В остальном ваши позиции были равны. Именно честность стала решающим фактором. А ведь, кто знает, возможно, я бы выбрал тебя, будь ты со мной открыта с самого начала. У меня были свои причины скрывать от тебя правду». «Понимаю. А поэтому я говорю, что всё случилось ровно так, как должно было. Иной исход сложно представить». «Вот. Это будет в самый раз». Диана надевает обтягивающую майку и короткие шорты чёрного цвета. «Можем идти». «Тебе холодно?» — коварно хихикаю. «Можешь пожирать меня взглядом, я не против. Может быть, моя красота посеет в твоей голове семя сомнения, которое будет пожирать тебе изнутри долгие годы». Теперь уже она натягивает маску истинного коварства. «Как жестоко», — наигранно складываю губы трубочкой. «Хочешь, чтобы я страдал?» «Ещё бы. Знаешь, как было обидно». Ладно пошли. «Встаю с кровати и иду на балкон. Так будет быстрее, а поэтому мне придётся взять тебя на руки». «Ой-ой-ой», — -ой. Диана кладёт ладони на покрасневшие щёчки. «Я перестаралась? Уже начинаешь приставать, проказник?» «Если боишься, можем поехать на лифте». Бросаю на неё взгляд полной снисходительности. боюсь Ха -ха -ха. Она буквально запрыгивает мне на руки. «Рэй, я практически ничего не боюсь. Это мы ещё проверим». Переступаю через бортик балкона, и делаю вид, что потерял сознание. «Да-да-да, почти поверила», — спокойно говорит Диана. «Я-то переживу падение, а вот насчёт тебя не уверена». «Слайд!» — направляюсь к драконолёту. «Это была лишь разминка. Настоящее испытание ещё впереди. Подобными вещами напугать меня не получится. Можешь даже не стараться». Мы садимся в драконолёт, и я без затеи начинаю взлёт с дичайшими перегрузками. Ещё чуть-чуть, и я реально потеряю сознание, Но они хоть бы Она на фоне меня настоящий терминатор. Как-то даже несправедливо. Неужели демоны настолько сильны? Всё-таки одна четвёртая их сил — это ничто, как бы обидно ни было это признавать. Понимаю, что удивить попутчицу не удастся, и перехожу в обычный режим полёта. До столицы лететь недолго, а вот ждать до полуночи придётся нормально так, примерно часа четыре. По задумке совета кланов мы должны встретиться с кем-то из шпионов Казимира и получить у него информацию о местонахождении последнего наследника Игнес, оставшегося в живых. Забавно, но его убийство поручили именно Диане, а я лишь буду прикрывать. Похоже, старики мне не доверяют и желают покончить с королевской семьей наверняка. Правда, в таком случае я не совсем понимаю, в чем заключается моя проверка, но если этого окажется достаточно, чтобы втереться в доверие к демонам, то так тому и быть. Всё же я решил сыграть на их стороне, ведь, на мой взгляд, их ждёт победа. Серафимам я нахрен не нужен, а люди вот-вот проиграют, потому-то выбор невелик. Нужно будет ещё обдумать личные преференции, которые я хочу получить помимо плюшек для милисы Ими однозначно станут все доступные заклинания клана греха, но этого мало. Что ещё такого можно у них попросить? Королевское благословение? Вот оно точно будет не лишним. А если я помогу усадить рогатую жопу на трон, то это будет неплохим подспорьем. Единственное, о чём стоит переживать, так это серафимы, ведь они такой ход конём точно не одобрят. Да и вообще непонятно, как они собираются ответить на наше телодвижение. В большую войну вступать совсем не хочется, а поэтому тайная бомбардировка выглядит уместной, ведь они попросту не смогут найти виновных, оббить по всем подряд — так себе затея. Возможно, у совета кланов есть какие-то свои задумки, я буду рад выслушать. А потому остается надеяться, что одного несложного задания окажется достаточно, чтобы войти в доверие, хоть бы не было никаких подвохов. Не хочется запороть такую важную работу. Тем временем мы долетаем до столицы и приземляемся в лесу в паре километров от трактира. Я закапываю дракона лед, отмечаю место засечками на деревьях и вместе с Дианой мы топаем по идеально гладкой дороге. Повозки со включенными фарами ездят туда-сюда, Вдалеке светится город, над головой яркое звёздное небо. Остаётся только взяться за ручки, и будет едва ли не идеальная романтическая обстановка. Лучше только побережье. «Как-то мне грустно», — признаётся Диана. от чего же?» — вежливым тоном интересуюсь я. «О большем я не прошу», — она вдруг меняет облик на настоящий. «Но хотя бы сейчас возьми меня за руку». «А почему бы и нет?» — выполняю её просьбу. «Какая горячая ладонь». «Побочный эффект заклинания», — шепчет Диана. «Спасибо». «Да не за что», — мило улыбаюсь ей. «Я же взрослый человек и всё понимаю. Немного жаль, что нельзя осчастливить вас обеих. Да и кто вообще придумал эти правила? Моногамия хреново». «Так устроены наши души. Если любить двоих, то тебя будет разрывать изнутри, и ни к чему хорошему это не приведёт». «В прошлой жизни я неоднократно слышал, что девушки могут любить сразу двоих», — вспоминаю я. Тогда это должны быть два совершенно отличных друг от друга человека. Так оно обычно и бывает. Один самец, который владеет девушкой, а второй — романтик, понимающий её чувства. Обычно это несовместимые типы характеров. Одно, по сути, исключает другое. Потому-то в моём мире женщины и пропадают за чтением любовных романов, в которых эти два архетипа уживаются в одном человеке. Согласна, такое бывает только в сказках. Диана грузно вздыхает и кладёт голову мне на плечо. Жаль, что нельзя вернуться в прошлое и всё изменить. Очень жаль, негромко добавляю я, и остаток пути мы проходим в тишине, шумят лишь изредка проезжающие повозки. В трактире мы садимся за угловой столик, который всегда свободен, как я потом узнаю. У демонов в столице целая шпионская сеть, все о которые мне ещё только предстоит узнать. Судя по всему, рогатые сородичи готовились не одно десятилетие к захвату власти. Что ж, стоит отдать им должное. Пока что всё выглядит крайне солидно. Мы потихоньку пьём вино и разговариваем о жизни. По большей части я рассказываю о своём прошлом мире, и он лишь слегка заинтересовывает Диану, ведь она демон до мозга костей, да и к тому же фанатик. Поэтому все наши ценности, технологии и остальные интернеты ей не по душе. Каждому своё, как говорится. Ровно в полночь к нам подходит темноволосый мальчишка и просит мелочь. Диана даёт ему золотой, а взамен получает свернутую бумажку с адресом. Забавно. Оказывается, у них имеется свой мастер над шептунами, и, похоже, им является именно Казимир. Не теряя времени, мы возвращаемся к драконолёту и направляемся к указанному особняку, находящемуся за городом. По сути, этот скромный по королевским размерам домик можно увидеть только с высоты птичьего полёта, ведь дорога к нему либо отсутствует, либо проходит непонятно где. Темнота позволяет нам остаться незамеченными и приземлиться всего в полукилометре от забора, Мы вылезаем, оставляя драконолёт на низком старте и топаем к цели. Диана умудряется идти бесшумно, чего не скажешь обо мне. Если честно, чем больше я с ней общаюсь, тем сильнее начинаю бояться силы демонов из клана Крови. Они со своей нечеловеческой скоростью попросту ломают любое представление об обычных боевых действиях. Лучники, мечники, алхимики. Со всеми ними я научился сражаться, но Диана и ей подобные настоящие монстры. Крайне не хотелось бы заиметь таких суровых врагов, ведь стандартные методы защиты могут не помочь. Нет, я уверен, что они не помогут, и если клан Крови захочет от меня избавиться, то останется только одно – бежать без оглядки и жить на необитаемом острове, на который боится ступать нога человека из-за опасности быть съеденным дикими животными. При помощи ступеней мы перешагиваем через забор и оказываемся на охраняемой территории – Здесь всё загорожено вековыми елями и лиственницами, а повсюду ходят охранники без оружия. Похожу, защиту последнего Игнес возложили на уцелевших алхимиков из бюро и других структур. «Может быть, проще всё это взорвать?» – предлагаю я. «Сил у меня должно хватить». «Нет, отец сказал, что я должна принести голову наследного принца. Другие варианты исключены», – отрезает Диана. «Но если мы увидим этого самого принца, а потом взорвём, думаешь, отец тебе не поверит?» «Он-то может и поверит, а вот остальным нужны весомые доказательства, чтобы приступить к активным действиям. Рэй, приказы совета не обсуждаются. Просто стой и наслаждайся зрелищем». Она входит в боевую форму. Её кожа начинает излучать кроваво-красное сияние. «Садись поудобнее и наслаждайся представлением». Диана срывается с места, и уже через мгновение падает охранник, находившийся примерно в сотне метров от нас, Я реально стою и смотрю, как алхимики умирают один за другим, а для верности Диана отрывает им головы всего одним касанием. Теперь понятно, что истинная война может быть только между серафимами и демонами, а люди — это лишь разменная монета, у которой попросту нет шансов. Сила моей напарницы поражает. Мне даже начинает казаться, что в стычке со мной она сдерживалась и старалась меня не убить, а сейчас развернулась на полную катушку и уже проникла в особняк. Эта ночь станет до безумия кровавой, не завидую тому, кто придёт убирать тайную делянку королевской семьи. До меня доносятся редкие вскрики. Кто-то успевает применить алхимию, но Диана продолжает методично избавляться от всех свидетелей. Подозреваю, она планирует убить вообще всех, кто находится по эту сторону забора. «Рэй!» — неожиданно слышу знакомый голос. «А?» — оборачиваюсь, но никого не вижу. «Кто здесь?» «Ты же обещал отомстить за меня!» «Чего?» По моему телу пробегает дрожь, а в горле скапливается ком. «Сара, это ты?» Она издевалась надо мной перед смертью, а ты её просто отпустил. «Рэй, я верила тебе». Голос действительно очень похож. «Покажись», — требую я, и готовлюсь применить круговой резак. «Врунишка». Сара появляется прямо передо мной. «Какого ху...» «Сара, ты жива?» Недоумеваю я и делаю несколько шагов назад. «Ахахаха, видел бы ты своё лицо». Она ржёт во всё горло. Тише ты, показываю соответствующий жест. Боишься, что нас кто-то услышит? соракивает на особняк. Приглядись повнимательнее. Ам-м-м...» замечаю, что фигуры внутри не движутся, а один из покойников завис прямо в воздухе. Ни хрена не понимаю, но очень интересно. Ты остановила время? Какой догадливый. Она парадирует меня и показывает большой палец. Я же уничтожил твой труп. Как такое возможно? «Чудеса случаются», — Сара пожимает плечами. «Разложение», — раскладываю грёбаного призрака на атомы. «Исчезла?» «А вот и нет». Она материализуется из воздуха. Хе, -хе, хе наивная Андрюшка». «Андрюшка? Кто ты, сука, такая?» Повышаю голос и тщетно пытаюсь придумать, чем бы в неё таким запустить. «А ты как думаешь?» Она по-анимешному наклоняет голову и улыбается. «Иллюзия? Я попал под действие своей же алхимии?» — размышляю вслух. «Нет, это нечто иное. Магия клана греха? Хм, логично». «Хорошая попытка, но нет». Сара опять хихикает. «Да так что у меня очко сжимается сильнее, чем черная дыра». «Давай, у тебя последняя попытка. Как тебя в школе называли? Дюша? Первая девочка, которую ты поцеловал, была твоей сестрой. Ай-яй-яй, извращенец». «Завали хлебала. Абсолютный холод. Разрушение структуры. Идеальное сжатие. Исчезни, тварь!» «Не замечаю, как выхожу из себя». «Все бесполезно!» Сара вновь появляется. «Глупенький, твоя алхимия ничего мне не сделает!» «Ясно! Ты у меня в голове!» «Думаешь? А если так?» Она одним движением пробивает мне грудь и вырывает сердце. «Смотри-ка, еще бьется!» «Какого?» Кашлю я и падаю на колени. «Ну что ты, не помирай раньше времени!» Сара вставляет сердце обратно, и раны заживают за мгновение. «Да кто ты, мать твою такая?» Орут отчаяния. «Вы назвали меня хранительницей миров, но я предпочитаю другое прозвище. Зови меня богиней». Улыбается она и поднимает меня одним пальцем над землей, держа за подбородок. «Ты? но ну на хрен я тебе сдался?» «Мне стало слишком скучно. Больно складно у тебя все получается. И я не успеваю повеселиться, а поэтому я решила немножечко вмешаться». Сара направляет палец на особняк. «Посмотрим, как ты это объяснишь. Бум!» Яркая вспышка ослепляет меня. А ударная волна отбрасывает на ветки деревьев, расположенных дальше драконалёта. Перед падением я успеваю закрыться щитом и получаю незначительные повреждения, а вот особняк полностью уничтожен, и на его месте красуется глубокий кратер. Сомнений нет, Диана не могла выжить.